Глава 9. Назови мне имя. Кали сидел у костра на горе Браги и, напевая себе под нос, зашивал распоровшийся по шву рукав, когда рядом с ним послышалось тихое рычание. "Что там?" холоп поднял голову от своего рукоделия и посмотрел на собак. Лайки, только что мирно спавшие, вздыбив шерсть на загривке, скалились в темноту. пушистые хвосты прижались к животам калли отложил рубашку опять мертвецы пробормотал он глядя в сторону озера а ле не мог но на дальнем берегу было темно только звёзды мерцали над лесом и лихи си полезли рычание собак становилось всё громче но в нём было больше страха чем ярости Наконец, младшая Лайка взвизгнула, перемахнула через круг и исчезла в лесу. За ней кинулась и вторая. Калина хмурился. Он вытащил из костра горячую головню и поднялся на ноги. Слушая и всматриваясь в темноту, он медленно обошёл каменный круг. Ночной лес был полон звуков, но все они были привычными. Что же напугало собак? Кали стало не по себе. Он ничего не видел и не слышал, но точно знал: нечто приближается со стороны озера, ни зверь, ни человек, и ни мертвец. Безшумно плывёт между стволами, поднимаясь в гору. Тёмный призрак выступил из-за деревьев безшумно и так близко, что Кале, шарахнувшись назад, едва не свалился в костёр. В руке у него блеснул охотничий нож, оборе железо. Оно тебе не поможет. За каменным кругом стоял чужеземный хисси, в плотном, как будто валлином, плаще до пят. Высокий, с длинными чёрными волосами и железным обручем на голове. Хотя слова он складывал правильно, но звуки выговаривал странно. Таких калли в Топиоле ещё не встречал. "А круг-то зачарован", сообщил холоп, поудобнее перехватывая нож. "Круг тоже не поможет", хладнокровно ответил хисси. Он мертвый. Моя мать запечатала его с изнанки много лет назад. Валенный плащ распался на два длинных крыла. Хиси легко взлетел над оградой и опустился внутри круга. Калли отскочил назад так, чтобы между ним и Хиси оказался костер. Сиди уж, раб, презрительно сказал ночной гость. Рано начал бояться, пока тебе ничто не угрожает. Я пришел на тебя посмотреть. Я тебе не раб. Резко ответил Кальди. Что тебе здесь надо? Узнаешь в свое время. Ищешь Ильмаринена? Так он давно ушел. Знаю, знаю. Удрал, спрятался под крылышком у колдуна. Хиси уселся на колоду возле костра, где прежде сидел Кальди, и снова уставился на него холодным, не мигающим взглядом. Калли дерзко взглянул ему в глаза, и у него мурашки побежали по коже. В левом глазу Хиси было два зрачка. Ты ведь бывал на том берегу озера, в сожжённой деревне? неожиданно спросил гость. Ну, бывало, что. И не раз. Ты-то откуда знаешь? Неважно. Почему тебя туда так тянет? Моё дело. А ты всё же расскажи. Ну, давай. Вспомни, как ты туда плавал последний раз. Голос Хейси неуловимо изменился, только что был обычным и вдруг зазвучал как будто издалека, окутывая изнутри по рукам и ногам, лишая воли. Перед глазами Калли всё затуманилось. Он выронил нож и схватился за голову, стискивая виски и зажимая уши, но голос чужеземного хииси всё равно втекал в его сознание, словно жгучий змеиный яд. Вспомни, как поплыл туда на вечерней заре. Плоскодонка скользит по воде вдоль берега, так близко, что можно достать весло. Вот останки пристани, за прошедшие годы превратились в гнилые обломки. Над берегом на Висле засохшие ивы, растопырив голые серые ветки. За ними чёрные остовы сгоревших домов, кажется, смотрят с угрозой, молча предупреждают: "Не ходи сюда". Калли пожирает глазами мёртвую деревню, забывая опускать весло в воду. Сердце его колотится, руки дрожат. Обгорелые головешки Раскисшая земля, остывшая зала, раскалённый уголь, хлопья горячего пепла, гудящее пламя до неба, крики и плач, вопли боли и ненависти, лязг металла, яростные выкрики и стоны умирающих. Ты не найдёшь здесь того, что ищешь. Доносится издалека околдовывающий голос Хисси. «Эти, Эти угли, угли ничего, ничего тебе не расскажут, расскажут сколько их ни спрашивай. Твоё копылище далеко, далеко отсюда. отсюда. Когда смысл произнесённых слов проник в сознание Калли, морок слетел с него так легко, словно его и не было. "Что ты сказал?" закричал он, подаваясь вперёд. "Не ори", поморщился Хисси. Для рунопевца в судьбе человека нет тайн. Я могу заглянуть даже в будущее, что уж говорить о прошлом. Врёшь, прошипел Калли. Зачем мне тебя обманывать? Всё, что я тебе расскажу, легко проверить. Пойди на Торк и спроси любого встречного. В Ризне Унтомо были замешаны чуть ли не все кланы северных Карьяла. Те, кто выжил в той войне, ещё даже не состарились. Я не могу спрашивать Вы крикнул Калли: "Если бы я хотя бы знал, из какого я рода! Только вот меня с тех пор так часто перепродавали, что сам Укко не разберёт, откуда я взялся. Так что не надо тут насылать видения и намекать на то, что ты не знаешь и знать не можешь". Хийси смотрел на него с холодным любопытством. "М-м, да", протянул он. "Тяжело должно быть хранить такие воспоминания". Когда на твоих глазах убивают мать и всех близких. Что с ними сделали? Сажгли заживо? И Хиси улыбнулся, блеснув острыми зубами. Калли посмотрел на него с ненавистью. Вдруг он тоже улыбнулся, как оскалился, наклонился и сделал быстрое движение рукой. Хиси зашипел и быстро вскочил с колоды, вернее, хотел вскочить, но не смог. Левое крыло его было пришпилено к сухому дереву острым железом. "Ты что, совсем ума лишился, раб?" гневно воскликнул он, дёргая засевший в дереве клинок. "Ты не понимаешь, кто я? Теперь-то до тебя дошло, что я тебя не боюсь," процидил Калли сквозь стиснутые зубы. "И ты мне ничего не сделаешь. Отнять у меня нечего, а убивать меня ты не будешь. Я же знаю, что для чего-то тебе нужен." Кали шагнул вперёд, силой выдернул нож и убрал его в кожаный ножны на поясе. "А теперь рассказывай", приказал он. Хиси ухмыльнулся, расправляя перья. "Даже не поинтересуешься, какую плату попрошу?" Кали мотнул нечёсаной головой. "Всё, что пожелаешь", ответил он. "Только назови мне имя". "Полегче, Карьяла, не будем спешить. Я же сказал, что пришёл на тебя посмотреть". Что ж, я доволен. Хиси вдруг прервался на полусловии, поднял голову и уставился куда-то в темное небо. Чую сильные чары. Пробормотал он, проводя рукой по лицу. Кто-то приближается с востока. Кто-то могучий. Эге, не ваш ли знаменитый колдун? Значит, решил сам разобраться, кто шалит в здешних лесах, и бросил подопечного одного. Хиси быстро поднялся и вспархнул на каменную ограду. Слышишь, раб? Здесь никого не было. Выдохь меня, ничего никогда не узнаешь. Тёмный призрак исчез в лесу. Калли проводил его угрюмым взглядом, сел на свою колоду и снова взялся за рукоделие. Ворон парил над ночной топиолой. Он почти не шевелил крыльями. Его нёс ветер, пробуждённый и направленный руной пути. Под крыльями ворона проплывали леса и болота, блестящие под луной пятна озёр, спящие деревни и огоньки погостов и торжещ. Вдруг ветер начал стихать, пока не прекратился совсем. Ворон сделал круг, вглядываясь в ночь. Под ним шумил обычный еловый лес. Вот среди елей мелькнул огонь. Ворон сложил крылья и устремился вниз. Костер горел в самой середине каменного круга на браге. Ворон обогнул озера, подлетел к прогалине и громко хлопая крыльями, уселся на самой опушке, на вершине высокой ели, откуда хорошо просматривалось все внизу. Более нелепого магического круга Вейни Мейнен не встречал никогда. Он не знал, то ли негодовать, то ли смеяться, когда рассматривал охотничье хозяйство Ильмо. Лапарскую палатку, растянутой на шестах биличьи и куньи шкурки, побулькивающий над костром котелок. С одной стороны костра сушились портянки, с другой расположился Калли. Раб сосредоточенно зашивал рукав рубахи костяной иглой. Заметив ворона, он осклабился и подмигнул ему. Ага, спутник победы, пожиратель мёртвых глаз. Лети отсюда. Беличьи тушки я бросил во враги, у разрытой могилы оборотня. Вяйно спрахнул с верхушки ели, грянулся о землю и принял человеческий облик. Повтори, что ты сказал? Что значит разрытой могилы? При виде старого колдуна, возникшего на месте, где только что была птица, Калий уронил рубашку и вскочил на ноги. Потом узнал Вяйни Мёнина, заискивающе улыбнулся и поклонился. "Здравствуйте, господин Вяйна. Какими судьбами в наших краях? Всё ли благополучно? Ильма, до вас добрался?" "Это хорошо, что ты о нём сразу вспомнил", расеино произнёс Вяйна, оглядываясь. "Добрался. Что-то его смущало, что-то здесь было не так. То ли слабый, едва уловимый запах дурмана, то ли лес, странно притихший. Ты не ворожил здесь случайно? Стрелы, селки не заговаривал? Нет, быстро ответил Калли. Я и не умею. Вяйно прикрыл глаза, попробовал взглянуть глубже и с отвращением отвернулся. Каменный круг казался чёрным колодцем, ведущим в никуда. Это место покинуто и забыто. выброшена из мира, отрезана от его невидимых путей. Боги его оставили, хихи, обходили стороной. Что же тут произошло? И кто сумел превратить магический круг в бесполезную каменную изгородь? А скажите, господин Вийнемянен, заговорил Калли, отвлекая его. Давно хотел спросить, можно ли ворожбой узнать прошлое человека? К примеру, кто его родичей погубил? Вяйна взглянул на хало по пронизывающим взглядом. Можно, если задаться такой целью, ответил он. Только это долго и сложно. Проще расспросить знающих людей. Зачем тебе это, Калли? Раны войны давно затянулись, а ты снова хочешь их растревожить. Твой друг Ильмо, между прочим, тоже сирота. Они пытаются докопаться, чья рука сразила его отца. Зато Ильмо вырос среди родячей, а я много лет перехожу из рук в руки, как худая скотина. Это может означать только одно. Твой род полностью уничтожен. Калли опустил голову. Он и сам так считал, но слова Колдона всё равно больно укололи его. Так что там с могилой оборотня? Кто её разрыл? Думаю, он сам, сварливо ответил холоп. Кто? обратень, которого Ильмо убил. Мальчонка подменишь. Вяйно нахмурился. Ну, кого говори? Стало быть, убил его Ильмо, а тело похоронил тут недалеко, во враге, и камень сверху положил. А сегодня я утром пошёл за лапником в корбу и вижу, яма разрыта, камень валяется в стороне. Обратня нет. Ну, ладно, выкопался и ушёл, всякое бывает. Так ведь следов вокруг тоже нет. Улетел, как пить дать, или кто-то прилетел и его забрал? Вяни Мюнин довольно кивнул. Колдовское чутье не обманывало его. Похоже, врага предстояло искать не в Пахьёле, а гораздо ближе. Пошли, сказал он рабу, покажешь мне могилу. Яма выглядела именно так, как описывал Кальди. Повсюду подсохший комья земли, увесистый камень сдвинут. И никаких следов, ни к яме, ни от неё. Вяйно опустился на корточки у края ямы, заглянул внутрь, размял в пальцах горсточку земли, подержал на ладони. Калли стоял у него за спиной, держа над ямой горящую смолистую ветку и высказывал предположение: "Может, он провалился сквозь землю и исчезнет", предложил Вяйно. "А лучше, сделай вот что. Пошарь тут вокруг по кустам. Вокруг деревьев и поищи следы любые, звериные, человечьи, всё, что заметишь. Я ж не охотник следы искать, буркнул Калли, принимаясь за дело. Пока раб ползал среди деревьев, вяйно прикрыв глаза, держал в руках ком земли и искал другие следы, видимые только колдунам. Здесь, в отличие от круга, земля их сохранила. Первая догадка Калли оказалась верной. Обратень ушёл сам, разрыв могилу изнутри. Случилось это ночью того же дня, когда Ильмо сражался с Хисси. Но куда подменыш отправился потом? Господин Вианемёнин, раздался из-за кустов голос Калли. Гляньте-ка, что я нашёл! Калли подошёл к могиле, держа в правой руке мёртвую сойку. Вяйно взял ее в руки и удивленно поднял брови. Птица оказалась легкой, словно соломенной. Чудно, да? Говорят, есть такие хиси, которые только глянут и птица падает замертво. Нет, сказал Вяйно. Из-за той сойки высосали кровь. Повезло тебе, мальчик, что ты не оказался на ее месте. Теперь у колдуна почти не осталось сомнений. А находка Калли подсказала, что делать дальше. След ещё не устыл. Думаю, я смогу найти подменыша, сказал он. Вяйно поднял птицу к губам и прошептал заклинание. Сойка шевельнулась, забила крыльями, но её глаза остались всё такими же тусклыми и мёртвыми. Птичья шкурка поведёт меня к оборотню по следу крови, сказал колдун, заметив изумлённый взгляд холопа. А ты, мальчик, ступай на гору и не отходи далеко от костра. Я с вами пойду, господин, возразил Калли. Не бойся. Едва ли хийсе решит напасть на тебя. Если бы хотел, уже напал бы. Он потратил много сил, чтобы выбраться из могилы, выпил крови сойки и улетел отцыпаться к себе в логово. Вяйно подкинул в воздух убитую сойку. Она раскинула крылья, на мгновение повисла в воздухе, словно подхваченный ровным ветром лист, а затем медленно, не шевеля крыльями, полетела на север. "Да я не боюсь", сказал Калли, провожая её взглядом. "Только если я останусь на горе, то кто же вас, господин Вяйна, перевезёт через озеро в сожжённую деревню?"